Энигма инженера Никонова. Первая полная версия. Кажется, было это не так давно, а ведь уже добрый десяток лет миновало. После новогодней и рождественской суеты мы с женой решили отправиться путешествовать в Домбай. Есть такое место в горах Кавказа. По интернету связались с владельцами небольшого отеля, обо всем договорились и перевели полагающиеся деньги. К месту мы прибыли где-то к вечеру. Нас встретил хозяин вместе с хозяйкой, усадили за гостеприимный городской стол. После ужина как-то не хотелось сразу отправляться на отдых. Проводив жену в номер, я вернулся в каминный зал. Взял большую чашку горячего чая, накинул на плечи плед, достал блокнот и авторучку. Какое же это блаженство наблюдать, как играет пламя Ловить тонкий запах дымка от настоящих вересковых дров. потирать озябшие за день руки над источающим тепло очагом. Воспоминание уводят меня во времена, когда я работал в оборонке. Перо, кажется, само начинает писать строки, ровно ложатся на чистый лист бумаги. Был у меня друг, и товарищ по работе Геннадий Никонов. Автор автомата АН-94, принятого на вооружение Министерством обороны России. По ряду показателей, кроме простоты конструкции и неприхотливости в эксплуатации, его образец превосходит автомат легендарного Калашникова. Сам факт появления АН-94 в табеле положенности наших силовых структур и армии большое событие. Давно ведь считается, что конкурировать с серией АК Дело зряшное и бесперспективное. Никоновский абакан, так называлась конкурсная программа, в рамках которой и вышел победителем Никонов со своей командой. Был долгое время засекречен. Секретность только добавляла интриги. Американские и западноевропейские спецслужбы вели активную работу по раскрытию очередной русской тайны. В конце 1990-х, начале нулевых годов Вспоро, как казалось, потепление после холодной войны, мне удалось также активно работать на рынке огнестрельного оружия как в США, так и в Европе. Наряду с продвижением небоевого спортивного охотничьего оружия под эгидой ФГУП "Рособоронэкспорт", приходилось заниматься легальным маркетингом стрелкового оружия и боеприпасов. Именно тогда на меня неоднократно выходили разные джентльмены, спрашивали: Как обстоят дела с поставками А94 в заинтересованные подразделения Российской Федерации и есть ли перспективы его поставок на экспорт? Естественно, за душевного разговора по затрагиваемой теме у нас не получалось. И все же кое-какие беседы с их специалистами у меня были. В одной из таких встреч я высказал мысль, что наши особисты, как зеницу ока, охраняют секреты конструкции АН-94, полагая, что она эта конструкция, может быть использована противником при разработке своих образцов. Мои собеседники понимали и даже разделяли подобную озабоченность, но предложили свою точку зрения. Они считали, что ни американцы, ни европейцы грубо сдирать копию с ан 94 не стали бы по той простой причине, что постановка на производство нового образца, тем более нелегально добытого, будет стоить огромных денег. Плюс, чтобы также нелегально получить необходимую техдокументацию, понадобились бы не меньшие средства. И чего греха таить, национальное оружейное лобби хоть в США хоть в любой европейской стране сделала бы все, чтобы образец не был принят. Это же чистой воды потеря лица своих разработчиков. А это уже сфера военной политики. Никто не потерпит, чтобы у них на вооружении был принят слизанный образец вероятного противника. Мы уже имели горький опыт попытки продвинуть модернизированную по требованию военных США гладкоствольную сайгу 12 на конкурс их Минобороны с небывалым упорством и давно невиданным темпом и жмаж все поставленные задачи американцев выполнил но дело зашло в тупик после того как советник президента США по национальной безопасности заблокировал русский образец по той причине что представленная сайга 12 в официальных военных кругах рассматривалась как прежде всего образец разработанный и производимой силами ВПК вероятного противника. Так Также и СН-94. Если такой автоматой был бы принят на вооружение где-то на западе, то речь здесь могла идти об ограниченных количествах, только о подразделениях особого назначения. А вот китайцы на такой шаг пойти могли бы. Были ведь прецеденты и с американской винтовкой м 16 и с другими системами. АН-94 для американцев представлял гораздо больший интерес с инженерной точки зрения. И только потом стоял вопрос о тактических, боевых возможностях образца. А для этого больших количеств не требуется. Дешевле перекупить даже через третьи и руки. Чисто разведывательная работа. И вот однажды, когда автомат был рассекречен, я, как официальный российский член NRA, Национальная оружейная ассоциация США получил от американского института исследований стрелкового оружия в международной безопасности IRSAIS официальное приглашение принять участие в симпозиуме. Тема была интересная: "Новейшие разработки США, России и ЮАР". Значит, они что-то нарыли про нас. Интересно, что же. Для начала мы переговорили с Геннадием Николаевичем. Позволит ли ему здоровье осуществить столь дальний вояж? Из того, что сказал Никонов, я понял: здоровье не помеха. Все вроде приведено в норму. Ехать можно, но такие решения в одиночку не принимаются. Решили все делать по установленным правилам. Благо время еще позволяло. Посоветовавшись с компетентными товарищами-режимниками и руководством Ижмаша, Я сделал запрос в оргкомитет, Может ли в этом симпозиуме принять участие конструктор Геннадий Никонов. Уже потом американцы признались, что вначале подумали, что этот жест какая-то хитроумная уловка, провокация ушлых русских. Но подтверждение на Никонова они все же прислали. Так мы полетели в Америку. Российский докладчик был встречен с восторгом. В приватной беседе организаторы сообщили, что прибытие Никонова кардинально поменяло всю программу симпозиума. По понятным причинам увеличился и качественно изменился весь состав участников. Были среди участников и совершенно неожиданные гости. Американцы поделились интересной информацией. Ребят, к нам приехали два китайца. Ни слова по-английски не говорят, но приехали. Для чего, спрашивается? Мы их проверили, просветили. Они все увешаны электроникой. Мы ведь правильно поступили, что не стали их разоблачать. Мы сделаем по-другому. Мы их технику будем подавлять помехами. Мы оценили такую откровенность, но раскручивать ситуацию не стали, так как все это происходило за пределами нашей юрисдикции. Вскоре выяснилось, среди американских участников нашлись и те, кто еще недавно вёл разведработу по теме Ан-94. Теперь и они могли напрямую поделиться воспоминаниями из прошлого. Один из них поведал нам такую историю. Через надежного осведомителя мы узнали, что живой образец недавно был введен в экспозицию нового оружия в музее артиллерии в Санкт-Петербурге. Срочно стали собирать команду из числа экспертов, среди которых был специалист с уникальной фотографической памятью. Быстро придумали легенду. Американский телеканал История снимает документальный фильм о военных музеях мира. Приехали, отсняли километры пленки, и только потом, как бы невзначай, поинтересовались новой экспозицией. Нам разрешили снять и этот сюжет. Мы нашли такие нужные слова, чтобы главный смотритель музея разрешил нам сфотографировать автомат в полуразобранном виде. Один из наших спецов стал медленно разбирать автомат складывая все детали в строгой последовательности, как учат в разведшколе. Тот, что с феноменальной памятью, все запоминал. Разобрали. Молча смотрим, то на автомат, то друг на друга. Из литературы, газет и журналов мы знаем, что он умеет делать, но как это ему удается, непонятно. Снова собрали и разобрали. Эффект равен нулю. Появился вердикт: эту машину создал не простой конструктор, а русский инженерный гений. После доклада Никонову задавали разные вопросы. Суть вопросов такова: как, каким образом из простого инженера-оружейника может получиться гений? В чем его секрет? Где тот золотой ключик, чтобы секретная дверь его суперинтеллекта открылась? Отчасти в шутку, отчасти всерьез Никонов, отвечая на вопросы, рассказал о своих увлечениях и о полученном образовании. Люблю древнегреческую философию, древнееврейскую поэзию, классическую музыку, прозу Чехова, Достоевского, Макиавелли, книги Елены Блаватской. Увлекаюсь газодинамикой, баллистикой, порохами, подводным и пневматическим оружием. Он им даже напел отрывок из симфонии номер 40 Моцарта. Но на свой главный вопрос американцы, похоже, ответа так и не получили тайна человеческого интеллекта осталась тайной. Геннадий уже потом мне прошептал: "Их наш с тросиком смутил. Да еще весь стреляющий агрегат подвижный, как у артиллерийского орудия на лафете. Плюс штатный магазин на 30 патронов расположен как-то хитро под углом к ствольной коробке. Ну и напоследок, автоматическое изменение высокого темпа стрельбы с 1800 выстрелов в минуту до стандартных 600" Поначалу и некоторые наши военные со скепсисом относились к абакану. Хитрая конструкция, необычная для стрелкового оружия, но американцы не туда смотрят. Наш главный секрет вовсе не там. Энигма, загадка. После завершения всех формальных мероприятий, в знак особого уважения к таланту русского конструктора, нас повезли в место, имеющее особую ценность для американцев. Историческое имение Джордж Вашингтона. Людям посвященным, это поместье известно так же, как штаб-квартира военно-масонской ложи США. Никонова принимали по высшему разряду. Мастер ложи надел черный кожаный фартук, в руках Библия масонов, золотой строительный циркуль и золотой мастерок. Нам позволили в порядке исключения посетить Святая Святых, зал масонской славы не без гордости сообщив, что таких почестей еще никто из русских не удостаивался. Мы, естественно, эту деталь протокола приняли с должным пониманием. Прием прошел в строгой форме, без отклонений от предусмотренной программы. Никаких чаепитий с бутербродами, без излишних разговоров. Но впечатление осталось весьма и весьма позитивным. Никонова называли не иначе как Сэр, и дорогой Никонов, Мне, кажется, тогда Геннадий впервые почувствовал свою значимость и то, что он уже не просто русский инженер, но и представитель могущественной державы. Я не стал задавать ему ненужных вопросов. Все было и так видно. Но в душе теплился огонек. А ведь хорошо, что с него так вовремя сняли секретность. Он в полной мере смог показать зарубежным коллегам и, как мы сейчас говорим, партнёрам и свой интеллект и культуру поделился своими мыслями о будущем оружия не только как технического творения, но и как философской категории. Я до сих пор считаю это главным достижением той совместной поездки. Я об этом раньше нигде не упоминал, но дело было так. Увидев и оценив величину инженерного таланта, американцы очень быстро сообразили и от нескольких фирм тут же поступили предложение заключить с Никоновым индивидуальный контракт на разработку нового образца для нужд полиции США. Тогда как раз был объявлен национальный тендер. Вначале мы оба были ошарашены напористостью Комивых ижоров. Но уже вечером, хорошо посидев вдвоем в баре, остыв от первого шока, Никонов принял кременно твердое решение от предложений воздержаться решил не рубить с плеча, а все обдумать и взвесить, посоветоваться с родными и близкими дома. Он еще раз со всей ясностью прочувствовал, что к нему теперь и дома будет другое отношение. Оказаться в роли перебежчика, охотника за длинным рублем или долларом, такого он даже не мог себе представить. Никонов должен навсегда остаться российским оружейником. И на этот раз он показал Кто есть Ху? Звезда ли Геннадий Никонов или не звезда? Да человек он, обыкновенный человек, только очень умный, начитанный и трудоспособный. Был, к сожалению. Я диву давался, откуда у него в голове столько информации умещается, как он её манипулирует без компьютера, откуда и кем ему все это дано? Что поражало в нем, Так это его способность быть сильным и решительным, умницей и организатором. Но тут же, в какие-то часы, он мог вдруг стать незаметным, почти безразличным и даже каким-то безвольным и необыкновенно скромным. Кто-то сказал, что большое лучше видно издалека. Думаю, была в характере Никонова особая черта, особая фишка говоря языком современной молодежи. Человек не может постоянно находиться на пике своих умственных и физических способностей. Ему требуется возможность расслабиться, отвлечься от окружающей его суеты. Чем выше гениальный человек поднимается вверх за облака, к звездам, тем круче и ощутимее его возвращение к нам, обычным людям. Народная мудрость гласит: "Новые друзья бриллианты". Старые друзья золото, но даже самый изысканный бриллиант по-настоящему ценен, когда он в золотой оправе. Как часто, превознося заслуги конструктора за создание им железа, пусть даже выдающегося образца, мы не в полной мере ценим его талант быть достойным человеком. Каждый талантливый человек, с которым я встречался, оставил свой след. Свой яркий штрих на холсте моей жизни. Вспоминая о людях незаурядных, выдающихся, каким несомненно был и Геннадий Никонов, чешешь себя мыслью о том, что большие патриоты, гении есть среди нас и сегодня, и что в будущем они обязательно будут. Звезды лучше видны ночью. Звезды и звездочки на моем небосводе стали еще ярче. Ещё ближе и дороже, когда и мой день как-то неожиданно пошел на убыль. Только сейчас, когда я давно вошел в категорию людей почтенного возраста, я стал получать больше удовольствия от простых земных вещей. Жизнь приобрела особую полноту и прелесть. Многое я начал понимать по-новому. Ищи звезды не только на небе, друг мой, но и у себя в сердце.